Подкатили где-то саду от яблоневой рощи чугуевского детства не осталось ничего. На рыжем пустыре торчали только голые пеньки с давно ороговевшими, отполированными спилами, а штукатуренные стены п-образных корпусов светились девственной охрой. Панорамные окна полыхали на солнце чумазые азиатские строители киянками вбивали. В растворную основу плиточные пазлы. Главный прораб с кирпичной мордой и глазами окуня показывал дорогу. Примчалась директриса с золотом в ушах. Вот медицинский кабинет с массажными кушетками, спортивный зал с батутом, шведской стенкой и корабельными пиратскими канатами. Вот бассейн, бильярдная, а здесь у нас кухня. Чугуев застрял. посреди отцерелого голова бетонного пространства избешенством разглядывал растущие из стен и уходящие в подвал гафрированные хоботы. Это что? Тут должны уже дети по кроватям сопеть. Дети где? Покажите. Провели в групповую разномастные дети четырех пяти лет. По четверо, сидевшие за столиками, терзали вилками творожно-вермишельевую с румяной коркой и кисельной подливой запеканку. В миг повернулись головенки с бубликами кос, жесткой, шорсткой, сабельками вихров во все свои полтинники озерца родники лупились на чугуево, опустошая тайны, что же из них вырастет, что за будущий в них человек. И перестали его видеть. Все головёнки разом повернулись на что-то более важное и сильное. И до свидания, Наталия Николаевна, в перегонки рванулась, зазвенела из раскрывшихся клювов в потёках какао и творожных крошках. Посмотрел. И хлестнула его по глазам незнакомая женщина. Как же он позабыл, что она тут всегда? Уже без белого врачебного халата, в синей ввязаной кофте и джинсах, с зачесанными как-то по старушечьи и собранными в узел волосами, Наташа шла к нему, Чугуеву, и мимо, прямо глядя в глаза и не видя. Потеряла лицо молодого, начального ежедневного счастья, первых дней нищеты, всемогущества, когда из мебели нужна двоим только... Кровать и денег им на все хватает, и железных, когда на все и всех смотрела будто сквозь Валеркина лицо, так словно каждое мгновение они с Валеркой глядели в лицо друг друга ненасытытыми глазами. Пустота ожидания сожрала, погасила весенний размах, но никуда не делась режущая синь из этих глаз, что магнитило. И вынимало дыхание из многих. Из него вот чугу его тоже никуда не ушла из них та же живая вода, просто стала другой, проводящей другое, выносившись с дна этих синих колодцев постоянства терпения и страха. За отсечённого тринадцатью годами и двумястами километрами Валерку, как он там? Что там с ним могут сделать еще? Он зачем-то шагнул ей навстречу, поздороваться по протоколу с родней, не чужой. Я уже ухожу, провожу, подвезу. Она молча кивнула без разницы. На улице одних от почтительно отстали подрядчики, прорабы, ардинарцы и молча двинулись кратчайшей дорожкой к машине брат и жена убийцы. идиота. Мимо подстриженных как по линейке, голых кустарниковых изгородей и возрождавшихся, пускавших светло-зеленые нетвердые листочки тополей, он пожалел, что зацепил, сцепился с этой раненной, заболевшей отнятием родного мужчины и живущей без солнца в одиночестве и однокочестве. И открывая для Наташи дверцу с напряженно почтительным, как над гробом, лицом, задыхался от стоны омерзения к себе. Да зачем? Ему нечего дать ей, ничего он не может для Валерки купить, и в песочном, цепучем молчании будут ехать сейчас под асфальтовым небом под плитой невозможности развернуть. возвратить их на таки с Валеркой жизнь, соударившись с ней, он не мог себя вытащить из ощущения вины, прихватившей и давящей в неразумение. Это он ее обворовал эту девочку, это он ничего для нее не поправил. Дело было не в том, что Валерка в тот день начал делать все из-за него. Из-за них вот суглановым вообще началась заводская война. Дело даже не в том, что в те первые дни он Чугуев боялся, а стерегся впрыгаться всей своей покупательной силой за брата. Он тогда потерял настоящую силу, способную все купить и решить. Больше не самодержец завода. Сквозь него проходили взгляды всех, кто вчера... не сводил с него переполненных рабской любовью глазищ. Такова участь всех уничтоженных, сниженных. Только ты зашатаешься, сразу набегут по кровавым следам, чтоб рвать за компанию и отгрызть свой кусок. И Валерка, мокрушник, стал еще одним Сашиным незащищенным, легко пробиваемым местом в те дни». И решалось то все за минуту, за смешную десятку зеленых следаку и дежурному, за полтиник судье, чтоб они написали про труп сам упал и плевать на шестнадцать свидетелей и на то, что ломал он Валерик Ментов, зашибал как взвесившийся экскаватор ковшом. Он бы дал за Валерку достаточно, чтоб слюна потекла и до хруста. разинулись пасти, но вот только не в те ненадежные, безопорные дни, когда он потерял свои мышцы и кости. И душило чугуево злобою на брата урода: отцепить, сбросить в шахту, засыпать, соскрести с биографии, с имени. Но теперь жгло не это, корёжила невозможность. Хоть что-нибудь сделать для Валерки сейчас. Вот когда прошло время испытательный срок службы Верой и Правдой Угланову, он Чугуев поправился и набрался опять покупательной мощи. Он хотел и не мог. Начало в нем Чугуеве что-то болеть. словно фантом отпиленной конечности культя, словно Саша не чувил, не чувил, а потом с опозданием обнаружил пропажу. Не переделывался брат в одногамильца, наоборот, наоборот с неумолимо давящей силой в одногамильце проступал Чугуев брат бытие его. Саши уже не кончалось там, где обрывались у Острогов Тяньшаня владения РусТали. Был Валерка включен в него с той же надзаконной, необсуждаемой правотой, что и Сашиной Вика с ребёнком. Пусть и дальше, конечно, был Валерка от стержня, от ядра его я. Из какой-то минуты и уже навсегда. Саша не захотел отдавать брата им, оставлять брата там на съедение времени, на весь срок, за который в человеке сменяется полностью кровь и душа покрывается шерстью. Вот этого белогорячечно беспутного самого виноватого в собственной участи бивня быть может уже проржавевшего в зоне. И ни на что негодного в нормальной жизни старика. Это делалось просто без всяких мечтаний подростка, насмотревшегося фантастических боевиков. Вертолет зависает над зоной, выкидывает трос, размыкает наручники, с крепкой спичкой герой. Выбирается из монолитной одиночки под копом, перебежками рвется, залегает и прыгает в отходящий вагон. Солдаты караульной службы на всю длину засаживают зазубренные пики в кубометры сыпучего груза лесокпилочной желтой щепой с какой-то фокуснической ловкостью, не зацепив, не прободав, не закричавшего счастливца, а просто за полтинник зелени. Тюремный врач напишет протокол осмотра тела, свидетельство о смерти и кремации. Брат родится еще один раз с новым паспортом и трудовой, чтобы жить под чужой фамилией, но своей единственной настоящей полной жизнью тем же самым отменным Магутовским мастеровым, прощенным своим еще маленьким сыном и дышащим со своей Натахой. Одним ртом на двоих. И Саша купил, оплатил работу типового транспортера, подающего живых людей на волю. Он думал только поднести к рассудку брата эту спичку. Можно выйти и жить невозвбранно, как брат с разуриницо, подхваченный естественной, не рассуждающей тягой к свободе. неумолимой над законной потребностью, глубже которой и сильнее нет в человеке ничего. А брат не сдвинулся, брат сам не захотел. Машина пришла в место встречи пустой, как будто после переплавки в топке крематория от брата в самом деле не осталось ничего. И Саша полетел в бокал всех уничтожить, взявших деньги его. И сорвавших доставку, где мой человек? И влетев невидимкой в зону, уперся в редчайшее в мире явление, окаменевшего по собственному выбору, не ломанувшегося к воздуху живому человека. Почему не пошел? Почему? Живи, пока не проживали, жизнь, забирай свою обратный диод. А я могу обратно жизнь свою забрать. Имею право. Все у него у Валерки было прежнее. Могутовской ковки хребет, Могутовской отливки руки, плечи, челюсти. Только из глаз как будто что-то вырвано. Не потому что били и согнули. Физически мог выносить он огонь. А потому что сам он что-то про себя решил, Валерка, в эти первые три года, и это было заполярной мерзлотой, Валеркаю решенное. Это ты что? Это ты в смысле на свободу с чистой совестью? Затопила его неспособность понять, не то чтобы совсем не верил Саша в душу, в силу раскаяния. нравственных страданий, в то, что слабое жадное существо человек может сам захотеть и скупить совершенное непоправимое подвигам, как вот эти мифические уходившие в скит душигубы разбойники. Только что это все свечка совести по сравнению с данной человеку возможностью прямо сейчас сдвинуть. Смертному место свою, замертвевшую жизнь никогда и ни в ком не могу еще быть повторенной, прожитой не сейчас, а когда-то потом. А как еще? Ты крови-то не пробовал? Я убил. Раз вот-вот двинул и все. Он лежит, весь лежит нас совсем. Был живой человек. У него тоже мать, у него тоже сын. Мать его на суде мне в глаза и жена. Ладно, вот бы хотели загрызть. Будь ты проклят то все. А они уже просто не видят, как им всем без него. Ну а мне значит можно живи, выходи, мол, Валерка к Натахе. к Валерке, завтра робу надену и к домне, снова в силу войду, вот он я тут хозяин. Буду жрать, буду сбать и опять на рыбалку, буду дом себе строить, все брать, что дано человеку, пока он живой. Жизнь за жизнь, если так-то, если брать по всей строгости правду, а не вот по закону. То есть так значит, да? Только смотри, это сейчас ты выходить не хочешь, жить не хочешь, а потом ты захочешь, Валерка, ох, как ты захочешь, и потом будет поздно. Мне сейчас только пальцем одним шевельнуть, и тебя здесь не будет, вообще тебя больше не будет нигде, вот, Валерки Макрушника. Будет просто, Валерка. У Натахи, у сына, у матери. Я сейчас это сделать могу. На каталке тебя из мертвецкой на волю, а потом я не знаю. Ведь это же не рейсовый автобус. Да и дело не в том, что автобус ходить перестанет. Тупо на остановку никто не придет. Ты не сможешь прийти, пассажир. Тут тебя доканают, не физически, нет. Не побоями там и болезнями, просто к этой жизни привыкнешь в ограде, а на воле совсем жить разучишься. Так отстанешь от жизни, что когда наконец-то отпустят на волю, ты обратно запросишься. Ты свою эту жизнь, что дается один только раз, можешь или сейчас прожить, или уж никогда никогда. Ну а как сам с собой я буду? Внутриах? А Натаха как будет? От нее что останется? У тебя растет сын. Кто их будет кормить? Кто подымет? Ну допустим, что сами они проживут. Ну допустим, что я помогу. Ну а ты? Бесполезное ты существо, если так. Будешь тут со своей виной сидеть? И кому будет лучше от этого? Хотя одному живому человеку будет лучше. Будешь медленно гнить и сгниешь тут на зоне. Хорошо искупление. Я свое отсижу, что мне дали. Десять лет не впритык. Буду тут вот исправно пахать, оттяну свою лямку. И выйду после двух-третей срока. Да тебя десять раз чуть уже не пришибли. За сержанта, которого ты, за мента. Шило в спину совали, ножи с крана к кучу руды на башку. Что, думаешь, не знаю? Да ты жив до сих пор, потому что есть я. Ты же не человека, ты мента завалил. На тебя пришел в зону заказ? И он действует. Хорошо допускаю. Уворачиваться сможешь всегда, доживёшь. До чего только вот доживёшь? Кем ты выйдешь? Куда? Кем ты будешь работать? Народной свой завод? А это не завод уже, космический корабль. И будешь ты смотреть собачины отброс на то, как работяги такие же, как ты? Работают на новых мощностях, на то, как они жизнь достойную сварили. Вдруг всех станешь ненавидеть за то, что у других все полюдский, и будешь знать, что сам во всем и виноват, и от того только сильнее будет злоба, и уж тогда только одна дорога, или в петлю, или по новому на зону до конца. Он кричал выкипающим голосом, словно со дна запаянного чайника, резал брата уже без надежды спасти, вмёрзнув в знание, чем может ответить Валерка, что какой он для сына пример справедливости, правды в сиселе, что он сыну расскажет, убийца про себя, если выйдет на волю к нему, что предъявит он сыну в оправдание себе. в доказательство, что прожил жизнь не бесследно, не ни внизости, не ни в грязи и крови, ничего же не выстроил, не заработал, не выковал, даже единственного человека вот на таху свою золотую счастливой не сделал. А Валерка молчал, приварившись локтями к коленям всей своей литой. не могу еще быть взятой даже ломом телесной тяжестью и вклячившись когтями в обритую голову, словно что-то в себе зажимал, не впуская слова, не впуская все то, что про себя знал и так и без сашиных режущих криков, словно сились в башке отключить этот звон окончательной правды уродом не место в сердце сына и в памяти настоящих железных людей. Саша ставил себя на страшное вот это место брата. Если бы он кого-то продырявил, если он бы годами чуял вес и давление могильной плиты, разве он бы не вспыхнул, стирая на раз тормозные колодки покаяния совести? Разве он бы не прыгнул в последнюю вагонетку на волю, Что страшнее вот этого погребения заживо на тринадцать, на десять лет, да на пять лет даже, а? Идея какого и когда наказание? Бог? Невозможность спасения? Отказ в воскрешении? Как-то это все недостоверно, как-то... Стоит недорого по сравнению с живой огневой Натахой и маленьким сыном невыносимой потребностью схватить единственную маленькую эту родность на руки, чтобы почувствовать себя защитой этого тепла и этого дыхания. Вот спасение в этом и наказание в лишении вот этого. Неужели считать, что если нарушить приговор и осмелиться жить в этом? Тогда жизнь обязательно отберет у тебя твоих любящих и любимых единственных? Как-то не подтверждается опытным это путем? Сколько таких, которые убьют и никогда о том потом не вспоминают? Сколько таких, все на крови построивших, дома, заводы, пароходы? Да вот тот же Угланов, неужели он чист? Да вся разница в том, что... нержавал человечину сам напрямую своими зубами и не проламывается под ними не накрывают и не вдавливают в койку неумолимые болезни не пожирает что-то рак родившихся детей и не шибаются в воздушных коридорах самолеты убил и никакого воздаяния не убил все равно раздавило бетонной плитой Откуда же в брате тогда таком вот животном, здоровом мясном такое по силе раскаяние? Или не в покаянии дело, не только в ощущении клейма на всегдашней отмеченности, в том, что чует он сам, как разит от него этой глупой смертью это знание, ток, излучение, запах, всегда отделять от людей его будут? И на сына, на таху от него перекинется эта постоянная невытравимая вонь, отсидит, вот тогда излучение ослабнет, проползет эти пять тысяч триста или сколько там дней и очистится, так очистится, что кроме совести от него ничего не останется, время, старость сожрут его силу, как Жучок древоточец стирает в труху нехватное бревно. Это ты понимаешь, святая скотина? Как сцепляются мысли в твоей голове? Что ж тебе тут такое в затворе в скиту под бетонной плитой в шизо в одиночке явилось от сидения часами в темноте в пустоте? Что за голос тебе повелел привариться хребтиной к шконке? И терпеть, не сходя с неподвижного места все эти вот годы, Саша не понимал. Я даю тебе новое имя. Ты уедешь с Натахой туда, где вас с ней никто не узнает. У нас много заводов, Тагил, Качканар и все это Россия, все русские люди. Выходи и живи. Да ну и хрен с тобой! И спрашивать не буду. Не хочешь сам? Так я тебя отсюда бандеролью, на поводке тебя, скотину, за рога. Вот обещал себе, что вытащу и вытащу. И даже слов не ждал от брата никаких в ответ на лижущие волны ссушающего жара, бессильной дьявольской горелки, не могущей в нем ничего Валерке распаять. Тогда на первом же углу пойду... И сдамся. Я уже бегал, брат. Тогда не получилось. Из себя самого, брат, не выбежишь. Чем быстрее бежишь, тем вот только сильней по башке, по башке. Так что не трать зря деньги, брат, не надо. Ты сделал все, как понимал. И будь спокоен. Но все, ушел, исчез. И сейчас он зашел, Александр Анатольевич вслед за Наташей в дом и сидел перед старой матерью. Мать говорила про отца, который не дает себя переворачивать на просоленной болью постели, чуть претронешься сразу кричит. На спине начинаются пролежни, господи, неужели он чем заслужил, чтобы мучиться так? Как в сознании после лекарства придёт, так Валерку, Валерку сразу звать начинает.